Однако правительство в любом государстве, его главный управляющий орган не может быть каким-либо лагерем в государстве. Оно есть узаконенная структура в государстве по управлению им. Политические же преступники, о которых вы говорили, определяя их чуть ли неравноправной стороной, принадлежат к сообществу, запрещенному законом государства, в котором они живут, и действия их, если они незаконные, наказуемы этим государством. Преступные сообщества могут быть противоборствующим лагерем, я согласен с этим, но на них не могут распространяться нормы международного права, о которых вы говорили. На них распространяются нормы уголовного законодательства государства, в котором или с которым они противоборствуют. Преступное сообщество не является каким-либо признаваемым в государстве самостоятельным субъектом. Они являются субъектами уголовного преследования в любом государстве. В ваших суждениях незамысловатый примитивизм, направленный на оправдание противозаконных действий. Так мысль не только я, это понятно, но все же вы меньшинство нашего общества. Да, это так. Но наступит время и так будут думать многие. Думать о том, что конфискация, как вы выразились, имущество у государства – нормальное, оправдываемое явление? Такая конфискация – это вынужденное действие. Это крайность, так как у политических нет достаточных сил, чтобы оказывать помощь своим братьям, томящимся в ссылках. Называемая вами конфискация денег у государства – Уголовное преступление, как бы вы ни говорили о нем, вынуждено оно или нет. Пусть кража денег, по вашему усмотрению, уголовное преступление, на цели благородные. Они направлены на поддержку наших товарищей. Значит, уголовное деяние, совершенное с благонамеренными целями, уже не является преступлением? С точки зрения закона, кража действительно преступление, Но с точки зрения революционеров-народовольцев, это не преступление. Это конфискация или экспоприация, оправданная высшими идеалами борьбы за счастье народа. Вот, вы говорите о счастье народа, называете себя партией народной воли, А какой народ? Кто конкретно дал вам право выступать от его имени и от его имени совершать уголовное преступление для его счастья? Счастье народа – наша конечная цель, до которой, к сожалению, далеко. Этот путь мы проходим в борьбе с правительством, которое далеко от народа и не заинтересовано в его счастье. Хорошо, допустим, допустим, но тогда боритесь с правительством законным способом, если оно почему-то вам неугодно. Только не убивайте, не крадите, не совершайте грабежей. Я уже говорил, что права воюющих сторон одинаковы. Почему же тогда преследование политических преступников правительством и их осуждение и наказание – не противозаконные. Потому что, как вы сами изволили сейчас сказать, они преступники. А действия преступников в любом государстве и обществе всегда были и будут наказуемы. Правительство же не может быть преступным. Оно действует на основании соответствующих узаконений, правил, положений, И другими, установленных государством и его главой, ваши рассуждения о правильном или неправильном правительстве, только ваши, партийные, и это не есть мнение всего народа, от имени которого вы почему-то выступаете и даже совершаете уголовное преступление.